Николая она любила, как говорят, по-своему. Не так, как хотелось бы, но все же. Она о нем заботилась, как будто он был ее ребенком. Однажды у Николая на лбу выскочила шишка, ни с того, ни с сего. Врачи тут же стали двигать бровями, нагонять страх. Анжела в больницу не пустила и резать не разрешила. Сама делала компрессы из распаренных отрубей. придирчиво рассматривала шишку, будто это произведение искусства. И в конце концов шишка стала мягче, потом уменьшилась и постепенно растаяла. «Что же это было?» — удивлялся врач. «Мозги», — поясняла Анжела, — «уколи их избыток». По вечерам Николай играл в преферанс. К нему приходила пара школьных друзей, чиновники высокого ранга и преуспевающие бизнесмены. Это были хорошо пахнущие, пузатые, лысые дядьки. Анжели было с ними неинтересно. Она разливала чай, мастерски выстраивала бутерброды, была молчалива и любезна, как гейша. Друзья с завистью смотрели на Анжелу. Им тоже хотелось свободы и молодых любовниц. Но каждого что-то держало. Одного — совесть, другого — жалость к жене, третьего — здоровье, четвертого — деньги. Он никогда ни с кем не расписывался, не хотел делиться при разводе. У кого-то были деньги, не было здоровья, у кого-то наоборот. А такого, чтобы все сразу, и деньги, и здоровье, и решимость к рывку, это только Николай. Компания погружалась в преферанс. Анжела уходила на балкон, прихватив телефон. Она любила потрынзеть с Кирой Сергеевной, с мамашкой Наташкой. Мамашка устроилась работать консьержкой в подъезде. В ее обязанности входило не впускать воров. Но это же смешно. У человека на лбу не написано, ворон или нет, и кто хотел, всегда мог пройти. Наташка с утра до вечера смотрела сериалы. В перерыве между сериалами вязала носочки и с успехом их продавала. Выдуманные персонажи сериалов воспринимались как знакомые люди, почти соседи. В этом состояла задача мыльных опер. За неимением собственной обыватели живут чужой жизнью, пусть даже виртуальной. Наташка сообщала новости из Мартыновки. «Понаехали москвичи, раскупили дома, цены растут не по дням, а по часам. Можно продать свой дом, но с другой стороны... Хочется оставить кусочек родины. Разговоры с Кирой Сергеевной сводились к монологам. Тема монолога — «Бедный, бедный Миша». Сын Киры Сергеевны ничего не зарабатывает, влачит жалкое существование. Его жизнь уходит в трубу, как дым. Бедная, бедная Киры Сергеевна не может спокойно умереть. На кого она оставит своего Мишу? Однажды во время преферанса Анжела подошла к играющим и спросила, «Никому не нужен образованный философ». «Кто это?» — не понял Николай. «Откуда взялся?» «Сын Керы Сергеевны. Он окончил университет. У него научные труды», — наврала Анжела. «Мне нужен спичрайтер, речи писать», — вспомнил Лысый Макаров. «Пусть твой философ пройдет тест. Вот телефон». Махаров написал на салфетке нужный телефон. Анжела зажала салфетку в кулаке, как золотой ключик. Когда все ушли, Николай мягко упрекнул. — Больше никогда так не делай. — Почему? — не поняла Анжела. — Ни о чем не проси моих друзей, тем более через мою голову. Миша прошел тест. Его взяли на должность с длинным и торжественным названием. Он стал заниматься тем же, что и его отец, писать представительские речи для председателя совета директоров. Это были совсем другие речи. Раньше при социализме сплошная пустота по принципу «О чем говорить, когда не о чем говорить?», а сейчас совсем другое дело. За словами точная информация, нравственный посыл, юмор, если он уместен. Текст должен был гармонировать с личностью докладчика. Такая работа ценилась высоко. Миша зарабатывал пять тысяч долларов в месяц. Корабль Мишиной жизни круто развернулся, вырулил в открытые просторы. Он, Миша, как-то весь распрямился, лицо приняло другое выражение. Из прежнего затюканного и некрасивого он превратился в скромного хозяина жизни. Ему это шло. Он стал таким, каким его замыслил создатель. Кира Сергеевна рыдала от избытка чувств и даже подарила анжели свой любимый браслет — кораллы в серебре. Кира Сергеевна никогда не думала, что счастье придет к ней от нищей девочки из Мартыновки. У тебя успех, значит, ты должна поделиться, отдать десятую часть по Библии, процент от успеха. А какой у меня успех, не поняла Анжела. Николай. А, -а, а, протянула Анжела без энтузиазма. Ей хотелось другого успеха, своего, собственного. Николай отказался платить за раскрутку. Ему не нужна публичная любовница. Публичность нужна человеку с комплексами, подтверждение толпы, а Николая самодостаточный Он все себе доказал и все подтвердил. Раскрутить может и Тамаркин, но это значит на пять лет в рабство, изнурительная концертная деятельность за гроши. Осталась одна надежда на Киру Сергеевну. Анжела хотела просверкнуть в кино, а там будет видно. Существуют же поющие актрисы, Любовь Орлова, например, или Доронина». Николай против кино не возражал и даже готов был оплатить часть сметы. Кира Сергеевна взяла на себя роль посредника. Она позвонила Савраскину и таинственно сообщила, что «Есть никому неизвестная Анжела». «Имя какое-то армянское», — сказал Савраскин. «У них в деревне сплошные Анжелы и жаны Эта блондинка с голубыми глазами, 20 лет, выглядит на шестнадцать, новое лицо. Новое лицо — это хорошо, но у меня есть на главную роль, стопроцентное попадание. Возьмешь на эпизод. И еще между нами имеет богатого покровителя. Он может вложиться. Это тебе не армянская деревня. — Учтите, я не продаюсь, — предупредил Савраскин. «Еще как продаешься», — подумала Кира Сергеевна, но вслух ничего не сказала. Была назначена встреча в ресторане «Пушкин». Анжела явилась при полном макияже. У нее уже была своя визажистка. Савраскин опаздывал. Это было непозволительно. Николай буквально ненавидел опаздывающих. Опоздание — это вид хамства, не говоря о жлобстве. К тому же Николай хотел есть. Желудочный сок выделялся и грыз желудок. Ресторан в дневное время был почти пуст, только возле окна сидел какой-то шмендрик. Это и оказался Савраскин. Он уже собрался уходить, но на всякий случай обернулся и вперился глазами в странную пару — кукла Барби рядом с папиком. То ли отец с дочерью, то ли дядька с племянницей — а, может, дорогая проститутка с богатым клиентом. — Это он, — догадалась Анжела. Встреча сторон состоялась. — Я знаю, что некоторые писатели издают книги за свой счет, — прямо сказал Николай. Ему не хотелось крутиться вокруг да около. Я готов выпустить фильм за свой счет. — Это дорого, — предупредил Савраскин. — Полный метр стоит полтора миллиона долларов. «Составьте смету, я ознакомлюсь». «Но ваша...» — Савраскин запнулся, не зная, как продолжить. «Ваша протеже не актриса. Она испортит замысел. Зачем платить за провал?» «Это не твоя забота», — оборвала Анжела. «А чья же?» — удивился Савраскин. «Хотим и платим». «Деньги ваши, но провал-то мой. Я испорчу свою репутацию». «После этого мне не дадут снимать, а я шел к этой постановке всю свою жизнь».